со своим милым. Ага. Не исключено, что с Альбертом редко познакомилась в Челябинске и звонила ему туда. Нет, нет, с автомата туда не позвонишь. Стало быть, звонила куда-то сюда, в Питер. И какой из всего этого следует вывод? Ха, самый простой. Они могли познакомиться в самолете, а стало быть, а можно поискать билетики в Пулкове. Шансов крайне мало, все это может оказаться лирикой и ерундой, но попробовать стоит, все равно ничего другого нет. Купив батон, Кивинов вернулся в отделение, позвонил на вахту общежития Сангика, попросил позвать Марину, которая, как ни странно, оказалась дома, и уточнил у нее день, когда она провожала Риту в Челябинск и каким рейсом Малинина вернулась в Питер. Затем, напечатав запрос, он рванул в Пулково. Спустя три часа он уже снова сидел в своем кабинете и смотрел на выписанные фамилии. Мужчин с именем Альберт Артур на данных рейсах не оказалось, но имелись три фамилии с инициалом имени в виде буквы «А». Оставалось прокинуть их по адресному бюро и с учетом имеющегося номера паспорта Получить остальные данные. Процедура не очень приятная, потому как девчата, сидящие в бюро, не очень любят давать сведения по неполным данным. Но ничего. Приходилось рассчитывать на собственное обаяние, которое по телефону, правда, все равно передать было нельзя. Киринов узнал суточный пароль у дежурного и стал названивать в ЦАБ. Когда через полчаса он закончил свой вычислительный процесс, то готов был прыгать от счастья вместе со стулом. Одного из пассажиров звали Альберт. Глава девятая. «Альберт, а зачем это надо?» Альберт переключил передачу и нажал кнопку прикуривателя. «Послушай». Мы завязли по уши, так что давай договоримся. То, что ты будешь делать, ты должна воспринимать как нечто неоспоримое. Если ты можешь заработать такую сумму в другом месте, ради Бога, я не держу. Если не можешь, будешь делать то, что предлагают другие». Он прикурил и приостановил машину на светофоре. «А все равно, кому это надо?» Я не знаю, кому это надо и зачем. Я только нашел тебе денежную работу. Я пришел к людям и спросил, где девушка твоего положения может заработать такие деньги. А Мне предложили то, что я тебе сейчас объяснил, и все. А мне больше ничего не рассказывали. Сейчас нам надо дать ответ, да или нет, не задавая никаких лишних вопросов. Понятно? А если я не соглашусь... А «Вот этого лучше не делать. Я не сторонник грубой силы и угроз, и меня очень трудно разозлить. Но если я разозлюсь, меня очень трудно успокоить, а поэтому у тебя два пути – либо вернуть деньги, либо согласиться». Инга не стала больше задавать вопросов. «В конце концов, это всего на каких-то три месяца. Пускай она не знает, зачем все это потребовалось». Так даже лучше. К ней никаких претензий не будет. Может, все еще кончится хорошо. Как в ее снах. Последние дни ей каждую ночь снилось мама. Жалко, что мамы сейчас нет с ней. Очень жалко. А «Мы приехали», — произнес Альберт. «Мне надо идти давать ответ. Решай быстрее. Ты соглашаешься?» Инга посмотрела на грязный подъезд дома и... Вздохнула и ответила. Да. Кивинов дежурил по заявлениям. В отделении существовала устная договоренность между операми, что тот, кто дежурит, не занимается никакими своими материалами. Никого не вызывает, а если его вызывают в РУВД или главк, он меняется дежурствами. Поэтому Кивинов вынужден был перенести кое-какие мероприятия, связанные с Альбертом, на завтра. А сейчас со скучающим видом слушал историю какой-то женщины, у которой